— Ну ты, наконец, — проговорил Николай Петрович, — флигелек-то плох, вот беда. — Помилуй, папаш, — подхватил Аркадий, — ты как будто извиняешься, как тебе не совест. Конечно, мне должно быть совестно, — отвечал Николай Петрович все более и более краснее. — Полно, папаш, полно, сделай одолжение, — Аркадий ласково улыбнулся. — В чем извиняется? — подумал он про себя, —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 Попадались речки с обрытыми берегами и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками, под темными, часто до половины разметными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики, сплетенными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные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 Повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки, чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам. Красиво чернее в нежной зелени еще низких яровых хлебов гуляли грачи, они пропадали воржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и понемногу ослабевая исчезали его размышления.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 Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серой краской и покрытого железную красную крышей. Это и было Марьино. Новая Слободка тош, или по крестьянскому наименованию Бабылей хутор».